Глава 14 Сталек в деревню не вернулся, остался в Котове. Вероятно, Валерик открыл мужикам свои закрома, затягивая пьяниц в долговую яму. Покойницу полагалось, как следует помянуть. Лена тоже задержалась у Натальи Федоровны. Они были в деревне одни, и Мальцов подумал, что коротать время с Николаем будет не так уж и плохо. Один он наверняка загрустил бы, Сегодняшний день не располагал к веселью. Пока Николай топил печи, Мальцов отварил картошки, положил в миску горьковатые, еще не просолившейся капусты, поставил банку соленых огурцов и баночку с солеными грибами. Картошку посыпал мелко накрошенным репчатым луком, обильно полил подсолнечным маслом, откупорил бутылку паленой водки. Накормил Рея, сели выпивать просто коля за те две недели что прожил у котовского папа успел перезнакомиться с деревенскими мужиками и теперь со смехом рассказал ему что мальцова в котове зовут меж собой барином я про тебя слышал ты всего ли работу подкинул накормил но на водку не дал блюдешь значит с валериком воюешь это зря «Они тут все друг другу нужны, ты в их отношения не лезь, преддадут все равно». «Не блюсти, денег у меня нет, а в отношения их я не лезу, очень надо», — обиженно отозвался Мальцов. «Правильно, живи сам по себе». «Погреб я видел, набил, неужели зимовать собрался?» «Выходит так. С городом у меня любовь не вышла, бывшая жена прогнала» перезимуешь. Танечка мне про тебя рассказывала. Жалел тебя? Но она всех жалеет. Ты только не горюй. уталим наши печали?» Коля поднял стакан. Мальцов чокнулся с ним, закусил капустой. «Человеку много не надо», быстро умяв в гору картошки, изрек Николай. «Я это на себе понял». «Тебе вот много надо?» «Нет, ну скажи честно». Он положил себе еще картошки и схватил сразу два огурца «Иди ты!» — отмахнулся Мальцов. «Значит, книгу собрался писать. О чем?» «О монголах на Руси». «Ух ты! Я когда учился, их иначе как монгол-татары не называли». «Страшное дело иго», если задуматься так. «История всегда страшное дело?» Русь была частью Чингизидской империи. В советское время об этом предпочитали не говорить». Хочешь восстановить историческую справедливость? Коля откинулся на лавке, смотрел пристально, словно чего-то не договаривал. Справедливость? Что это такое? спросил Мальцов. Во-во, в точку. Кому-то справедливость, кому-то наоборот. Как мент. Одного спасет, другого на нары отправит. Живи, Ванька, проще! Николай раскраснелся. Водка уже достала его, он умял и добавку, и теперь развалился на лавке. Рясу он давно снял и бросил где-то при входе. Сидел в байковой клетчатой рубахе, расстегнув три верхние пуговицы, так что видна была огромная, заросшая курчавыми волосами грудь и теряющийся в их поросли кожаный гайтан от нательного креста. Задумчиво почесал бороду, словно обдумывал что-то, и вдруг пустился в воспоминание. «Помню, мама бежит за поездом, а я стою на подножке. В руках у меня отцовский картонный чемодан. «Колька!» — кричит она мне вслед. «Чего ты там забыл, Колька? От большого ума только горе-пут. Останься!» А поезд тихо-то катит, не убыстряет ход, словно у дизеля селенки закончились. Я ей кричу. «Мама, я вернусь!» А она свое, как заведенное. «Остань, сколько!» Не остался я в Забайкалье. Хрен я там забыл. Дали бы мне трактор, я бы под ним валялся, наплодил бы кучу детишек, они бы начали помирать, как два моих брата. Или хуже, сели бы мне на шею. Я в школе хорошо учился. Математика, физика, география, литература. Одни пятерки. В Новосибирске поступил на физфак. Проучился год. Нет решения. Не катит. Физические законы плоские. Мир, может быть, на них и стоит, но я к тому времени уже звезды услышал. Как-то. Да просто. Вышел раз в ночь. Вызвездила красота. Лег на траву, руки под голову. Вперился в небо. Созвездие читаю. Я сейчас их помню. И знаю же, что большинство из них уже сгорели, только свет еще летит к нам, а их несчастных уже нет и в помине. Смотрю-смотрю, и поверить в это простое объяснение никак не могу. Ну, никак не получается. Вот тут и услышал, свет звезд со мной заговорил. Один раз и услышал, но мне хватило. Понял? Понял? «Не очень, если честно. На каком же языке с тобой звезды разговаривали?» — съязвил Мальцов. «Ага, я и не ожидал, что поверишь. На очень даже звездном языке. Он внутри меня был, этот язык. Всего меня до дрожи наполнил, как музыка. Я его каждой клеточкой ощутил, понимаешь? У меня тогда подруга была. Я к ней пошел, рассказал, тоже сперва не поверила». Но она велась от меня, в рот мне смотрела. Я ее отстучал той ночью, тогда поверила. Сказал точнее, что верит. Но скажи я, что душа у меня из тела ночью выходит и над миром летает, она бы легко и в это поверила после той ночи. Любила меня, а мне не до нее было. Я решил на перевестись. Перевелся. «Марксизм, ленинизм, государство и революция, как нам реорганизовать рабкрин, странички из дневника...» Это я на пять сдавал, ни разу не читая. «Преподаватели узколобые мою пургу слушали, я ими как хотел вертел, они же сами в свою чушь уже не верили». Тут тоже учился легко, но мне отметки пофигу, я самостоятельно занимался, широко смотрел, обобщал, чертил таблицы на ватманских листах... Одни империи рушатся, другие им на смену идут, а в будущих третьих еще идолам поклоняются. Но некая стадиальность в мире присутствует. Я ее назвал параллелизмом. Мне казалось, что смогу поймать некий закон, по которому все устроено и устраивается. Таблицы выявляли закономерность. Людей история не учит, а ведь время движется схоже, ой, как схоже. Ловил-ловил я закон, не поймал. Главное, что он наконец понял, это сами люди, их судьбы, их пристрастия, их трусость или бесшабашность, гений, умение сыграть правильно или неверно. Мир движется благодаря большой игре, которую постоянно ведут люди. А раз люди одинаковы, и время их жизни течет похоже, ошибки одни и те же, всегда Я тогда читал ночи напролет. Старые документы, мемуары, письма, а в них лишь бледные тени умерших людей. Они мне, мои герои, мерещиться стали. Я их домысливал, как наяву видел, как вот в окно поглядеть на те деревья. Но зачитался. Мама была права. Переусердствовал. Голова стала как чугун, и все в ней вертится, перемешалось все и никак на места не встанет. Забросил книги, пошел в загул. А как студент гуляет, ты знаешь, всякой дряни испробовал, что общага предлагает. Иногда помогала, иногда наоборот, в такой провал утянет, не знаешь, как выкарабкаться. Но все больше вата кругом и ночь кромешная. Тоже не решение проблемы. Ничего в прошлом, ничего в будущем, есть только сейчас и здесь, где ты сам. Но я избежал из Сибири в Центральную Россию, откуда все пошло-поехало. Походил по Новгородам-Псковам, нагляделся с царины, на ответа нет. А меня мучит, распирает изнутри вопрос, зачем все это, как так? И уже понимаю, что, наверное, заболел или, хуже того, сошел с ума, но не сдаюсь, я упористый. Никаких звезд больше не слышу, история мне осточертела, кругом простые люди, я среди них, среди всех этих горестей, воплей, нищеты, мелочного воровства и сердечного бескорыстия в самом пекле варюсь. И вынесла меня на одного старичка в монастыре, Он меня послушал, послушал и говорит. «Никакой, Коля, ты не умалишенный, никакой ты не больной, обычный. А что мучаешься, так чем это ты от других отличаешься? Что это ты о себе возомнил, а? Наорал даже на меня, кулаком по столу стучал. Кончай, кричит дурака валять. Живи, просто живи и радуйся». Я и стал жить. При нем стал жить, а он через полгода и помер. И опять я сбежал. Те другие, что рядом были, ему в подметке не годились. А я же гордый, очень гордый. Вот в чем моя беда. Или судьба, если хочешь. И ты, я смотрю, такой же. Он замолчал, прикрыл глаза, мальцов терпеливо молчал. Николай вдруг очнулся и захохотал. Так он возвращал себя в привычное состояние, спускаясь с небес на землю. «Что загрустил-то? Печальная история?» «Да самая обыкновенная история одного лентяя. На что я годен?» «Молитва слов на кладбище читать?» «Ты в Бога веришь?» «Сам как думаешь?» — вопросом на вопрос ответил Николай. «Я не верю, а чужая душа потемки». «Верно, но не совсем. Иногда и другого услышать можно, надо только захотеть. Не очень и сложно. В Бога я верю, я и в людей верю, и в любовь верю, мы без нее никто, свет сгоревшей звезды». «Так вот, верю, верю, а потом вдруг чик, что-то повернется в голове, и перестаю верить, и бегу дальше, и остановиться не могу». «Куда бежишь, Коля? От себя самого?» «Конечно, правильно ты угадал», — радостно завопил Николай. «От кого же нам бежать-то, как не от самих себя?» «Но ведь я от людей бегу, понимаешь?» «Тот старичок все меня к людям звал, но я, выходит, и его не послушался». «Нет, мне дом не найти». — Возвращаешься домой, а там все стылое, все, что ты хотел поменять, все по-прежнему. Хоть волком вой, зато все то, что дорого, почему-то изменилось. — Я тебя понимаю. — Обратно дороги нет, я это понял. — Мам жива? — Померла 20 лет назад моя мама. Тетка тогда телеграмму отбила. — Я хоронить не поехал. — Что там делать? — Да и не успел бы. На самолет денег не было, а на перекладных, знаешь, сколько до да Забайкалья добираться? Четыре-пять дней, ее бы все равно без меня похоронили. Сопли там по лицу размазывать. Так я их и так размазал в одиночестве. Угомониться не пробовал? Или бабу найти? Ты, кажется, нашел. Полегчало? Сначала казалось, что полегчало. Все думаю, может, я сам виноват. «Не без того. А что это меняет?» «Значит, и это пробовал», — догадался Мальцов. «Все я пробовал, и все мне не подходит». Они опять замолчали. «Ладно», — разорвал тягостную тишину Николай. «Прости меня. Давненько не выговаривался». «Правильного пса ты завел. Дворяне они преданные. У меня в детстве тоже такой был, пузан. Когда это только было...» Он посмотрел в потолок, вспоминая, затем схватил стакан со стола, потянулся с ним к Мальцову. «Отведаем лекарство, ну, в путь». Чокнулись, выпили. «Знаешь, я ведь у этих монголов побывал, веришь?» «Из-за тебя побывал. Прямо при осаде Деревска все видел. Страсть Господня!» — выпалил вдруг Николай. Мальцов вздрогнул, уставился на него, ждал, что тут еще порасскажут. «Ты-то, небось, тоже понаблюдал, а? Знаю-знаю. Танечка мне поведала, чем ты занимаешься. Поняла, чего тебе надобно, вот и отправила. Точнее, ты сам отправился. Тут ведь такое дело, о чем мечтаешь, туда и попадешь. Она ж тебя чайком поила или не вштырила». «Еще как», — признался Мальцов. «Я думал, только меня одного туда носило. А ты-то зачем?» «Все думал о тебе, вспомнил свои игры с историей. Потом как по цепочке начал думать о Деревске, как его монголы сожгли. Мы же с тобой на выпивали». «На городище? И что с того?» «Ну да, прав ты, какая разница. Главное тут думать, представить, куда хочешь попасть». Так можно и на Луну слетать, или на Марс. Зелье у ведьмы отменное. Не желаешь еще раз попробовать? Я был бы не я, Клеб не стянул ее травки. Все хотел отправиться. Попутчика не находилась, Да, у папа и неудобно. Заварим. Он полез в нагрудный карман рубашки, вытащил целлофановый пакетик с пластиковой молнией, завопил. а а, -а Гуляем дальше!» Схватил заварочный чайник, выспал в него травку, залил кипятком. «Надо дать настояться!» — прикрыл чайник полотенцем. «А пока давай вдогон!» — опять потянулся к Мальцову со стаканом. Мальцов отрицательно покачал головой. «От трава Не могу эту гадость пить!» «Как хочешь, а я ничего не боюсь!» Николай стремительно влил в себя стакан, выдохнул и и по-клоунски выпучил глаза. И правда, чистая трава! Захохотал, развалился опять на лавке. Мальцов встал из-за стола, помешал в печках угли, убедился, что они прогорели, закрыл в вьюшки. «Верно делаешь», — заметил из кухни Николай. «Я в прошлый раз на полу очнулся. Крепкое зелье, тут и угореть недолго. А ведь не раскололась, сучка!» «Рецепт не продала. Я такого раньше не пробовал. А я много всякой дряни перепробовал. Ну, поехали!» Он разделил поровну бледно-желтый отвар, вышло по полстакана. Выпил мелкими глоточками, пошел и прилег на гостевую кровать. «Неба не имеет, крепкая штука!» Пробормотал заплетающимся языком, откинул голову и тут же отключился и засопел. Мальцов дошел до своей кровати, укрылся одеялом, посмотрел на стакан, подождал минуту, подмигнул преданно глядящему на него Рею, решился и выпил, как водку, разом всю порцию. Вскоре веки отяжелели, в голове зашумело.